А в городе умирали люди, и особенно умирали дети. Все хоронили всех, но давали представления артисты каждый день по нескольку раз на всех улицах, где умирали люди, особенно где умирали дети, и куда-то улетали, улетали души мертвых. Эвридика играла чекону Баха. Вот и все. Последний аккорд улетел в открытую форточку. Сидевшие в зале поднялись. Они приветствовали Баха. Садитесь, сказал судья. А люди стояли. Садитесь, повторил судья. А люди стояли. Судья зазвонил в колокольчик. Люди вздрогнули и сели. Приговор выносили тихо. И даже немного стыдливо. Эвредика Александра Ресталь и Петр Васильевич Ставский приговаривались к выплате штрафа в размере двухсот рублей каждый. Глава тринадцатая. Лексико-стилистическая избыточность. Автор приносит извинения за то, что снова вынужден обращаться к событиям происходившем 1 апреля. Но эти события происходили уже в другом месте, так что рассказывать о них в предыдущей главе совсем было не с руки. Трудно ведь говорить обо всем сразу. В зале заседаний старого корпуса, уже не раз упоминавшегося здания, но уже не раз упоминавшихся о горах, 1 апреля... 1983 года было особенно много народу. По-видимому, у сегодняшних диссертантов недостатка в родственниках не наблюдалось. Эти родственники либо были занудами, либо чем уж хотели на банкет. Они проявляли прям-таки невиданную выдержку, почти целый час ожидая начала церемонии. Первая защита назначалась на 15.00, однако к 15.40 в зале едва собралось 12 членов специализированного диссертационного совета по журналистике. И было совершенно неизвестно, где находились остальные члены упомянутого совета по упомянутой науке. Правда, к 16.00... Двое из них по очереди позвонили ученому, секретарю интересующего нас совета по интересующей нас науке, и поставили его в известность о том, что жены их внезапно заболели одной и той же болезнью, вследствие чего срочно потребовалось вызвать для них скорую помощь, однако эти два члена все-таки обещали заглянуть. А третий член прислал с какой-то аспиранткой пространную записку о том, что в квартире данного члена унитаз вдруг начал функционировать посредством горячей воды, и это почему-то помешало обладателю унитаза прийти вовремя. Однако с минуты на минуту должен был обнаружиться и он. В половине пятого те члены на явку, которых никто давно уже не рассчитывал, Неожиданно нашлись. Присутствовавшие члены затасковали. Грозивший было сорваться заседание ученого совета, надвигалось, угрозы сорваться не выполняя. Тут уж и остальные члены не замедлили объявиться, включая и необозначенного выше, который по причине глубокой старости просто забыл, что он член около пяти образовался кворум заседание следовало провести в темпе никому не улыбалось задержаться здесь станше первая защита в темпе и прошла немолодой человек с бойкими глазами говорил коротко и непонятно по причине чрезвычайно сильного акцента однако на данном этапе защита от него и не требовалось долгих речей так что он правильно все делал, по-быстрому внес свой большой вклад в развитие отечественной науки, сделал свой значительный шаг вперед в изучении проблемы сверхфразовых, единственно на страницах молодежной печати Дагестана и сел. Совсем лысый ученый-секретарь в нарушении протокола Залпом прочитал все отзывы, в которых точно определялся экономический эффект от внедрения открытия в производство. Официальные оппоненты отбарабанили, что положено. Вопросов не задавалось, и диссертация, представленная на соискании ученой степени кандидата филологических наук, соискала своему автору желаемую степень. После блистательной защиты Новоиспеченный кандидат опять что-то говорил, все расценили это как благодарность в разные стороны. Поскольку на данном этапе защиты полагалось уже благодарить. В продолжении всей процедуры люди входили и выходили из зала, почему-то ужасно сильно топая ногами, но как до входящих, так до выходящих дел никому не было. Диссертация о сверхфразовых единствах на страницах была защищена в рекордно короткий срок за 25 минут. После непродолжительной передышки, когда дагестанский ученый, сопровождаемый дагестанскими же друзьями и близкими, прямо из зала заседаний победоносно отправился в славянский базар, Совсем лысый ученый секретарь оповестил присутствующих о том, что им предстоит обсудить еще одну диссертацию на тему лексика стилистическая избыточность в газетно-журнальной публицистике конца 70-х, начала 80-х годов». На сей раз соискателем той же самой ученой степени был некто продавцов Вениамин Федорович. Внезапно в зале раздались аплодисменты. Все обернулись на рукоплещущую пару. Он круглолицый и румяный, в бороде, она эткая голландская молошница. — В чем дело? — интеллигентно спросил председатель ученого совета. — Тема зашибенная! — охотно ответила молошница. — Ах, вот как! — сконфузился председатель ученого совета и кивнул совсем лысому ученому секретарию продолжать. Тот продолжал. С бешеной скоростью мелькали в руках его бумаги, из которых следовало, что продавцов Вениамин Федорович не только талантливый ученый, но и председатель культурно-массового сектора где-то у себя там ответственный за проведение смотра конкурса со странным названием, профорх-кафедры, член общества знаний, еще раз член, но активной добровольной народной дружины, по крайней общественного порядка, руководитель кружка «Светоч» и в третий раз член теперь уже общества садоводов-любителей и, кроме того, выполняет многочисленные разовые поручения. «Я выйду за него замуж», Разгоряченная перечнем подробностей молочница пожирала диссертанта глазами. Тот как бы даже исчез из виду. Председатель склонился к одному члену и нашептал ему на ухо такое, чего член только плечами пожал. Прочие члены насторожились. «Девушка — Девушка, — начал председатель, — я. — Извините меня, пожалуйста, — аллее щечками произнесла молочница и волоока потупилась. Лысый уже без перерывов дочитал бумаги, и на кафедру пригласили продавцова Вениамина Федоровича в рост. В рост он оказался человеком невысоким и сирым, довольно здорово упитанным и весьма причудливо причёсанным. Волосы как бы просто лежали на его голове сверху, образуя правильную дугу от одного уха до другого. — Я позволю себе начать, — сказал он, но, видимо, все-таки не позволил, потому что не начал. Глазки его воровато забегали. Создалось впечатление, что непосредственно перед защитой он обокрал всех присутствующих. — Прошу вас, — поощрил вора интеллигентный председатель. И тут Продавцов понес такую ахинею и с такой скоростью, какой не удалось достигнуть даже совсем лысому ученому секретарю. Тот с восхищением глядел на говорящего, все шире и шире открывая рот. — Помедленней, пожалуйста, — раздался с галерки исключительно низкий мужской голос. — Некоторые слушают. Диссертант опять распустил глаза в разные стороны, потом собрал воедино и несколько сбавил темп. Все равно слишком быстро они унимались наверху. Вы что, себе это все рассказываете? Молодой человек вмешался было, вышеупомянутый член, которому что-то нашептали на ушко, но, вспомнив, фильма она шепта нам